между ссылками. 31 октября 1924 года Дурылин получил официальное уведомление о досрочном прекращении административной ссылки. Теперь он может вернуться в Москву. И он рвется туда. Мечтает крестить Танину дочку. Просит дождаться его. Но нужно закончить дела в музее местного края. Кроме того, в Москве ни у него, ни у Ирины первые один-два месяца не будет ни угла, ни хлеба, ни работы, да и на переезд нужно рублей восемьдесят девяносто, а их нет. Он часто твердит строки из стихотворения Лермонтова «Спеша на север издалека». «Найду ль там прежние объятия? Старинный встречу ли привет?» узнают ли друзья и братья страдальца после многих лет. Дурылин соглашается в конце концов принять денежную помощь старых друзей с тем, что вернет все до копейки. И он будет работать как каторжный два года, часто выезжать в периферийные театры на консультации и режиссерскую работу, выплачивая долги. В музее Ему выдали удостоверение номер 54, в котором сказано, что Дурылин состоял на службе в музее в должности ученого археолога и этнографа с 15 января 1923 года по 30 ноября 1924 года, оставив службу по собственному желанию ввиду его отъезда в Москву. Примечание. Челябинский областной краеведческий музей. Фонд 627. Опись 1. Дело 106. Конец примечания. Вернулись в Москву они с Ириной в конце ноября. По другим источникам в начале декабря. На вокзале у случайного знакомого удалось занять сумму, необходимую, чтобы нанять извозчика. Дурылин полон надежд и творческих планов. Он не знает, что судьба отпустила ему лишь два с половиной года относительной свободы. Своего друга, волю Разовига, застал на волоске. Он умирал в больнице, уже не мог говорить. Говорили только глаза. На уверение Дурылина «ты поправишься, мы еще поживем» слабой рукой поставил на себе крест». Он умер 20 декабря 1924 года. По просьбе вдовы Всеволодораза Вига Юлии, отец Сергей Дурылин в 1925 году отслужит у нее дома Сенушную. Сохранилась его записка, где он просит Таню Сидорову достать у отца Ильи серебряное облачение. У меня такого нет. Кадила. И еще хоть пять-шесть свечей. Ладан он принесет. Многие годы Дурылин будет поддерживать связь с сыном Всеволода Даниилом, в четырехлетнем возрасте потерявшим отца. Писать ему письма, посылать рисунки, а когда подрастет, вызовет к себе специально, чтобы рассказать об отце. И в 1952 году Даниил Всеволодович запишет в зеленом альбоме Дурылина, Вам, Сергей Николаевич, я многим обязан, что теперь, прожив без него почти 30 лет, сохранил в своем сердце, как мне кажется, верный его образ. В Москве Ирина живет на Моросейке, а Сергей Николаевич в Милютинском переулке. Но чаще в Муранове, у Тютчевых, куда его пригласили домашним учителям к правнукам поэта Кириллу и Ольге Пигаревым. талантливым учеником Кириллом Сергей Николаевич будет гордиться, и, как всегда у него бывало, ученик станет другом на всю жизнь. Сотрудница Мурановского музея Татьяна Петровна Гончарова пишет о том, с какой тщательностью подбирались учителя для правнуков поэта. Учитывались не только профессиональные навыки претендента, но и его нравственный облик и мировоззренческие устремления. Ведь воспитание молодого поколения – важнейшая категория жизни в дворянской среде. Это забота не только о личном благополучии своего потомства, но и забота о достоинстве и процветании всего рода. Дурылин отвечал всем требованиям, но приглашение его в семью Тютчевых было шагом небезопасным для обеих сторон. Он только что вернулся из Челябинской ссылки. Значит, для властей человек неблагонадежный. А приглашен он в дом бывшего чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Москвы, церемонимейстера двора его императорского величества, коим является Тютчев, в дом воспитательницы детей Николая I и Фрейлины, коими являлись внучки поэта Софья Ивановна Тютчева и Екатерина Ивановна Пигарева. Наконец, в дом крестников, членов царской семьи, правнуков поэта Кирилла, Ольгу и Николая Пигаревых, крестили, соответственно, великие княжны Анастасия Николаевна, великая княжна Ольга Николаевна и великая княжна Елизавета Федоровна. Ситуация достаточно тревожная. Примечание. Гончарова. Дурылин в Муранове. Дурылин и его время. Книга первая, страницы 85-87, конец примечания. С Тютчевыми и Пигаревыми сложились теплые отношения. Он стал своим человеком в доме. Его здесь любят, перед ним открыт архив. С ним советуются по всем вопросам музейного дела. Нестерову для портрета 1926-1927 годы Он, так сказать, сосватал Николая Ивановича и Софью Иванну. Софья Ивановна восхищает его глубиной веры. Это удивительный человек. Вера! Простая и тверда, как у бабы крепостной. Откуда сие? Дед – великий поэт. Бабушка – аристократка немка. Отец – славянофил по фамильному долгу – И какая красота чести, твердой, неподкупной, прекрасной, чести добра, чести религиозного и всякого долга. Вот перед кем можно бы исповедаться. И чистота, и милость, и строгость. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва. 2006 год. Страница 675. конец примечания. Дурылин многих людей, с которыми сводила судьба, испытывал их отношение к Богу, к Христу. Это особенно заметно, когда читаешь в своем углу. О Сергее Павловиче Мансурове в год его смерти, 1929, Дурылин напишет, что у него не только душа, но и мысль христианка. Этнограф виноградов Стал близким другом, потому что в нем нежность и тонкость Ивана Киреевского, потому что он строитель подлинной жизни и науки, строитель со строем веры отцов в душе и мысли. Дурылин выписывает очень важную для него информацию, что Толстой читал по утрам молитву «Отче наш» и крестился, садясь за работу, что Чехов любил слушать церковный колокольный звон, о том же и в дневнике «Троицкие записки». Услышал, как Нищенко калека у ворот лавры говорит, «Терпеть надо! Божия воля! Бог терпел!» И записал, «Сумма страданий в человечестве одна и та же. Голод, бедность, болезни и так далее. А сумма счастья и мира разная. Она от человеческого отношения к страданиям. В старину жили счастливые. Это правда. Вот они также говорили «терпеть надо». Про беду «Бог послал». Не было исков к Богу, человеку и природе. Был упор в религию. Это видно и ныне на людях. У кого упор в Бога и веру, тот не ругает большевиков». не жаждет всяких глупых спасений от того-то и того-то. Анна Михайловна Флоренская, Софья Владимировна Алсуфьева, Надежда Ивановна Успенская — они счастливые. А есть сущие несчастливцы. Это предъявители исков к Богу, к природе, к царю, к большевикам, к России и без конца к кому». Ни одной жалобы я не слышал от отца Иосифа Фуделя. Позиция Дурылина — христианская позиция. Он принимает мир таким, каков он есть. Прав ты, Господи!